Глава пятая Оуверхолсер Сюзанна смогла стать свидетелем большей части событий того длинного и интересного дня, потому что Роланд предоставил ей такую возможность. Она полностью пришла в себя после того, как прекратились приступы утренней тошноты. Аккурат перед тем, как Келлоган и его компания приблизились к костру, Роланд прошептал ей «Держись как можно ближе ко мне» не произноси ни слова, если только я не обращусь к тебе Если они примут тебя за мою женщину, не смей возражать При других обстоятельствах она могла бы сказать что-то едкое Что, мол, никак не видит себя походной женой Роланда Согревающей его старой кости холодной ночью Однако в это утро времени на шутки не было И выражение его лица ясно говорило об этом Опять же роль верной и покорной второй половины приглянулась Сюзанне По правде говоря, ее радовала любая роль Даже ребенком ей нравилось играть других людей. «И это, наверное, все, что кому-либо стоит о тебе знать, сладенькая», — подумала она. «Сюзанна», — спросил Роланд, — «ты меня слышишь?» «Слышу тебя хорошо», — ответила она. «Обо мне не волнуйся». Как женщина, выросшая черной в Америке середины двадцатого столетия, А Детта на просмотре фильма по роману Ральфа Эллисона «Невидимка» то и дело смеялась и аплодировала, качаясь взад-вперед, словно человек, которому открывалась истина. Сюзанна точно знала, чего он от нее хотел. И намеревалась исполнить все его пожелания. Какая-то ее частица, злобная Детта Уокер, никак не желала признавать главенство Роланда, но оставшаяся, большая часть, видела в Роланде того, кем он и был на самом деле. Последнего из рыцарей. Может, даже героя. Пока Роланд представлял свой котец, Сюзанну последний, после Джейка, можно сказать, с легким пренебрежением, у нее появилось время отметить, до чего же хорошо она себя чувствует после того, как ушли эти ноющие боли в левом боку. Черт, даже головная боль, которая уже с недели досаждала ей, и та ушла. То блуждала от одного места к другому, с затылка к виску, потом к левому глазу, опять затылку, а тут раз и пропала. И, разумеется, исчезла и утренняя тошнота. Проснувшись, она где-то час не могла прийти в себя. Рвать ее не рвало, она постоянно находилась на грани. Она прекрасно понимала, о чем могли свидетельствовать эти симптомы. Да только с полной уверенностью могла сказать, что свидетельствовать им не о чем. И очень надеялась, что она не раздуется, как Джессика, подруга матери, с которой такое случилось не один раз, а дважды. Две ложные беременности. И в обеих случаях ее раздувало так, будто в животе у нее двойня, а то и тройня. Но, разумеется, у Джессики Бисли прекращались месячные. Вот она и не сомневалась, что забеременела. Именно по этой причине Сюзанна знала, что с ней ничего такого не произошло. Она продолжала менструировать. Один раз в пришли, когда их четверка проснулась на торпе луча в 25 или 30 милях от зеленого дворца. Потом пришли во второй раз. В обоих случаях стекла она очень сильно. Ей пришлось использовать множество тряпок, чтобы унять темный поток, когда, как обычно, из него выливалось по чуть-чуть, иногда всего несколько капель, которые ее мать называла женскими розами. Однако она не жаловалась, потому что до прибытия в этот мир месячные сопровождались сильными болями, бывало напоминавшими пытку. А вот на тропе луча менструации оба раза прошли совершенно безболезненно. Если бы не тряпки, которые она в землю то на одной, то на другой стороне дороги, ее самочувствие во время месячных ничем не отличалось от самочувствия в любые другие дни. Возможно, сказывалась чистота воды, которую они пили». Конечно, она знала, в чем причина. Для этого не требовалось иметь симпядий во лбу. Эти безумные, суматошные сны, которые она не могла потом вспомнить. Слабость тошнота по утрам, влуждающие головные боли, газы, пучившие кишечник, спазмы желудка говорили об одном и том же. Она хотела родить от него ребенка. Больше всего на свете она хотела, чтобы у нее под сердцем рос ребенок эддидина А чего она не хотела? Так это раздуваться от ложной беременности Сейчас выброси эти мысли из головы Сказала она себе, глядя на приближающихся Келлогана и его спутников Сейчас твое дело наблюдать Увидеть то, что могут не заметить Роланд, Эдди и Джейк Тогда мы не упустим ничего важного И Сюзанна не сомневалась, что с этим заданием она справится на отлично Потому что прекрасно себя чувствовала И ничего ее не отвлекала